Глава четырнадцатая Зинаида Афанасьевна, вообще говоря, была чрезвычайно романтического характера. Не знаем от того ли, как уверяла сама Мария Александровна, что слишком начиталась этого дурака Шекспира с своим учителешкой, но никогда... Во всю мордасовскую жизнь свою Зина еще не позволяла себе такой необыкновенно романтической, или лучше сказать, героической выходки, как та, которую мы сейчас будем описывать. Бледная, с решимостью во взгляде, но почти дрожащая от волнения, чудно прекрасная в своем негодовании, она выступила вперед. Обводя всех долгим вызывающим взглядом, она посреди наставшего вдруг безмолвия обратилась к матери, которая при первом ее движении тотчас же очнулась от обморока и открыла глаза. — Маменька, — сказала Зина, — к чему обманывать? К чему еще ложью пятнать себя? Все уже до того загрязнено теперь, что право не стоит унизительного труда прикрывать эту грязь. «Зина! Зина, что с тобою? Опомнись!» — вскричала испуганная Мария Александровна, вскочив со своих кресел. «Я вам сказала... Я вам сказала заранее, маменька, что я не вынесу всего этого позора!» — продолжала Зина. Неужели же непременно надо еще более унижаться, еще более грязнить себя? Но знайте, маменька, что я все возьму на себя, потому что я виновнее всех. Я я своим согласием дала ход этой гадкой интриги. Вы, мать, вы меня любите. Вы думали по-своему, по своим понятиям устроить мое счастье. Вас еще можно простить, но меня, меня... «Никогда!» «Зина, неужели ты хочешь рассказывать? О, Боже, я предчувствовала, что этот кинжал не минует моего сердца!» «Да, маменька, все расскажу! Я опозорена! Вы, мы все опозорены!» «Ты преувеличиваешь, Зина! Ты вне себя и не помнишь, что говоришь! К чему же рассказывать? Тут смысла нет! Стыд не на нас! Я докажу сейчас, что стыд не на нас!» «Нет, маменька!» — вскричала Зина с злобным дрожанием в голосе. «Я не хочу более молчать перед этими людьми, мнения которых презираю и которые приехали смеяться над нами! Я не хочу сносить от них обид! Ни одна из них не имеет права бросить в меня грязью!» Все они готовы сейчас же сделать в тридцать раз хуже, чем я или вы. Смеют ли? Могут ли они быть нашими судьями?» «Вот прекрасно! Вот как заговорила! Это что же? Это нас обижают!» — послышалось со всех сторон. «Да они прям сами не понимают, что говорят!» — проговорила Наталья Дмитриевна. «Заметим в скобках, что Наталья Дмитриевна сказала справедливо». Если Зина не считала этих дам достойными судить себя, зачем же было и выходить к ним с такой огласкую, с такими признаниями? Вообще, Зинаида Афанасьевна чрезвычайно поторопилась. Таково было впоследствии мнение самых лучших голов в Мордасове. «Все бы могло быть исправлено, все бы могло быть улажено» правда и марья александровна сама себе подгадила в этот вечер своей поспешностью и заносчивостью стоило только насмеяться над идиотом старикашкой да и выгнать его вон но зина как нарочно вопреки здравому смыслу и мордасовской мудрости обратилась к князю князь сказала она старику который даже привстал из почтения со стула так поразила она его в эту минуту князь Простите меня, простите нас, мы обманули, мы завлекали вас. Да замолчишь ли ты, несчастная! В выступлении вскричала Марья Александровна. Сударыня, сударыня, ma charmante enfant, бормотал пораженный князь. Но гордый, порывистый и в высшей степени мечтательный характер Зины увлекал ее в эту минуту из среды всех приличий, требуемых действительностью. Она забыла даже о своей матери, которую корчили судороги от ее признаний. «Да!» «Мы обманули вас обе, князь. Маменька тем, что решилась заставить вас жениться на мне, а я тем, что согласилась на это, вас напоили вином. Я согласилась петь и кривляться перед вами. Вас, слабого, беззащитного, облапошили, как выразился Павел Александрович, облапошили из-за вашего богатства, из-за вашего княжества». Все это было ужасно низко, и я каюсь в этом, но клянусь вам, князь, что я решилась на эту низость не из низкого побуждения. Я хотела, но что я, двойная низость оправдывать себя в таком деле, но объявляю вам, князь, что я, если бы взяла от вас что-нибудь, то была бы за это вашей игрушкой, служанкой, плесуньей, рабой. Я поклялась и свято бы сдержала мою клятву. Сильный. Горловой спазм остановил ее в эту минуту. Все гости как будто оцепенели и слушали, выпучив глаза. Неожиданное и совершенно непонятно им выходка Зины сбила их с толку. Один князь был тронут до слез, хотя и половина не понимал из того, что сказала Зина. — Но я женюсь на вас, ма белый enfant, если уж вы так хотите. — бормотал он. — И это для меня будет большая честь. Только уверяю вас, что это был действительно как будто бы сон. — Ну, мало ли, что я увижу во сне. К, -к, -к чему же так беспокоиться? Я даже как будто ничего и не понял. — Монами! — продолжал он, обращаясь к Мозглякову. — Объясни мне хоть ты, пожалуйста. — А вы...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 поднялись крики удивления, негодования, но Мозгляков стоял как вкопанный, без мысли и без голосу. Для слабых и пустых характеров, привыкших к постоянной подчиненности и решающихся наконец взбеситься и протестовать, одним словом быть твердыми и последовательными, всегда существует черта, близкой предел их твердости и последовательности. В протестах бывает вначале обыкновенно самоэнергической. Энергия даже доходит до иступления. Они бросаются на препятствие, как-то зажмурив глаза, и всегда почти не по силам берут себе ношу на плечи. Но дойдя до известной точки, взбешенный человек вдруг как будто сам себя испугается, останавливается, как ошеломленный, с ужасным вопросом «Что?». То это я такое наделал?» Потом немедленно раскисает, хнычет, требует объяснений, становится на колени, просит прощения, умоляет, чтобы все было по-старому, но только поскорее, как можно поскорее. Почти то же самое случилось теперь и с Мозгляковым». Выйдя из себя, взбесившись, накликав беду, которую он уже всю целиком приписывал теперь одному себе, насытив свое негодование и самолюбие, и себя же возненавидев за это, он вдруг остановился убитой совестью перед неожиданной выходкой Зины. Последние слова ее добили его окончательно. Перескочить из одной крайности в другую — Было делом одной минуты. «Я осел!» — Зинаида Афанасьевна! — вскричал он в порыве иступленного раскаяния. «Нет! Что осел? Осел еще ничего! Я несравненно хуже осла! Но я вам докажу, Зинаида Афанасьевна, я вам докажу, что я осел может быть благородным человеком!» Дядюшка, я обманул вас, я, я обманул вас, вы не спали, вы действительно на его делали предложение, а я, я, подлец измщения, что мне отказали, уверил вас, что вы видели все это во сне. Удивительно любопытные вещи, с открываются-с, прошипела Наталья Дмитриевна на ухо Анне Николаевне. Дрог май, отвечал князь.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 Даже мне вспомнить все по порядку. Сначала я видел кучера Феофила. Э, не до Феофила теперь, дядюшка! Ну да, положим, что теперь не до него. Потом был Наполеон, а потом как будто мы чай пили. И какая-то дама пришла, и весь сахар у нас...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 «Так вы уж у князю рассказывали, что я у вас сахар украла из сахарницы!» «Так я к вам сахар воровать езжусь!» «Прочь от меня!» — закричала Мария Александровна, доведенная до отчаяния. «Нет, не прочь, Мария Александровна! Вы так не смеете говорить!» «А стало быть, я у вас сахар крадусь!» «Я давно слышала, что вы про меня такие гнусности распускаетесь!» «Мне Софья Петровна подробно рассказывала...» «Так я у вас сахар крадусь!» «Но, мэдам!» — закричал князь. «Ведь это было только во сне! Но, мало ли, что я увижу во сне!» «Кадушка проклятая!» — пробормотала в полголоса Марья Александровна.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 — Я помню, была и кадушка, — пробормотал бессознательно князь, припоминая давешний разговор с Марией Александровной. — Как и вы туда же, дворянку бронить! Как вы смеете, князь, дворянку бронить! Коли я кадушка, так вы ноги, — Кто? — Я без ноги. «Ну да, безногие-с, да еще и беззубые-с, вот вы какие -с. «Да еще одноглазый!» — закричала Мария Александровна. «У вас корсет вместо реберс!» — прибавила Наталья Дмитриевна. «Лица на пружинах, волос своих нет!» «И усишки-то у дурака накладные!» — скрипила Мария Александровна. — Да хоть нос-то оставьте мне, Марья Степановна, настоящий! — вскричал князь, ошеломленный такими внезапными откровенностями. — Друг мой, это ты меня продал? — Это ты рассказал, что волосы у меня холодные дядюшка? — Нет, мой друг, я уже более не могу здесь оставаться. Уведи ты меня куда-нибудь. Кельсус ете куда тут ты завел меня, боже мой!» «Идиот! Подлец!» — кричала Мария Александровна. «Боже ты мой!» — говорил бедный князь. «Я вот только немного забыл, зачем я сюда приехал. Но я сейчас вспомню. Уведи ты меня, братец, куда-нибудь, а то меня растерзают. При том же...» — Мне немедленно надо записать одну новую мысль. — Пойдемте, дядюшка, еще не поздно. Я вас точно же перевезу в гостиницу и сам перееду с вами. — Ну да, в гостиницу. — Адьё, ма шарман Тонфон. Вы одна, вы только одна добродетельная. Вы благородная девушка. Пойдем же, пойдем, мой милый... Ой, Боже мой! Но не стану описывать окончание неприятной сцены бывшей по выходе князя. Гости разъехались с визгами и ругательствами. Марья Александровна осталась, наконец, одна среди развалин и обломков своей прежней славы. Увы, сила, слава, значение — все исчезло в один этот вечер. Мария Александровна понимала, что уже не подняться ей по-прежнему. Долгой многолетний ее деспотизм над всем обществом окончательно рушился. Что оставалось ей делать? Философствовать? Но она не философствовала. Она пробесилась всю ночь. Зина обесчищена, сплетни пойдут бесконечные, Ужас! Как верный историк, я должен упомянуть, что всех более в этом похмелье достался Фанасию Матвеевичу, который забился, наконец, куда-то в чулан, и в нем промерз до утра. Наступило, наконец, и утро, но и оно не принесло ничего хорошего. Беда никогда одна. Не приходит.